Ванда повертелась возле шахматистов, пораспрашивала, не слыхал ли кто-нибудь что-то необычное в ту ночь, когда похитили Гертельсмана. Большинство из них узнали о случившемся из телевизионных новостей, но наперебой стремились поделиться с Вандой своими гипотезами. Ей даже пришлось довольно бесцеремонно оборвать некоторых, попросив точно отвечать на стандартные вопросы, хотя она отлично сознавала, что они все равно останутся без ответа. И все-таки надеялась что-то узнать, так как была уверена, что в теплую весеннюю ночь в парке кто-то мог что-нибудь видеть или слышать. Обойдя фонтан, Ванда присела на скамейку. Она попыталась представить себе, что делал Гертельсман в ту ночь. Вот он открывает мини-бар, выбирает себе маленькую бутылочку виски, сует ее в карман и тихонько выходит из номера. Вряд ли у него была назначена с кем-то встреча, хотя теоретически такая возможность существовала. Наверное, ему просто хотелось немного побыть одному, посидеть в тишине и одиночестве. Ванда уже могла понять, почему он предпочел уединиться в парке вместо того, чтобы остаться в отеле. Швейцар видел, как Гертельсман завернул за угол гостиницы, и поскольку парк был ближе всего... Ванда подумал, что Нобелевский лауреат пришел именно сюда. В то время еще должны быть прохожие, хотя уже и не так много. Возможно, кто-то переходил улицу и с любопытством взглянул на немолодого мужчину, явный иностранца, который отважился выйти на прогулку по темному, несмотря на уличное освещение, ночному городу. Наверное, он здесь сидел и о чем-то думал. Возможно, обдумывал план будущей книги или просто отдыхал после утомительного дня. Потом встал и куда-то направился, но далеко уйти не смог, за ним уже следили. Может быть, еще с того момента, когда он вышел из отеля. Знал ли он об этом? Почувствовал ли? Вероятно, бандиты были на машине, которую припарковали в какой-то боковой улочке, разумеется, подальше от гостиницы и от парка. Значит, они чем-то привлекли его и заставили с ними пойти. Похитители не стали бы рисковать и тащить его силком, пусть даже и ночью. Мог ли Гертельсман закричать и услышал ли его кто-нибудь? Лицо Гертельсмана, черты которого Ванда уже успела подзабыть после того, как увидела его в новостях на экране телевизора, вновь четко всплыло в сознании. Сейчас она воспринимала его скорее как отпечаток на куске ткани. Черты лица были размыты, отчего выражение менялось в зависимости от того, под каким углом смотреть. Нет, он определенно не стал бы кричать при опасности. Из того немногого, что ей было о нем известно, Гертельсман относился скорее к тем, кто будет молчать до конца из ложной гордости или просто в силу безразличия к собственной судьбе. «Есть и такие люди, — сказала себе Ванда, — им плевать, что с ними может случиться. И это не потому, что они хладнокровны, просто им все надоело. И прежде всего они сами». После безуспешной попытки дочитать «Кровавый рассвет» до конца у Ванды сложилось мнение, что Гертельсман принадлежит к числу именно таких людей. «Они не оставляют следов, потому что не хотят оставлять» не пытаются понять смысл собственного существования, потому что уже давно его потеряли. Поэтому поиск таких личностей невероятно труден, а еще сложнее их найти. Именно так и есть. Гертельсман просто не хочет, чтобы его нашли. Ведь не секрет, что иногда слава надоедает известным писателям, и они решают спрятаться. Но насколько же должна надоесть жизнь, что ты готов молчать в руках у похитителей, которые могут без колебания разорвать тебя на куски, кем бы ты ни был, а потом посылать их по почте близким, пока те не выполнят их требования. А может быть, он просто любит приключения, даже в этом возрасте, и воспринимает все случившееся, как какой-то глупый роман, а похитителей считает очаровательными литературными героями, о которых он потом напишет? Напишет? В этот миг Ванда очень сомневалась, что Гертельсман еще когда-нибудь что-то напишет. Только в одном она была уверена — Гертельсман жив. Но нити, которые могут отвести к нему, становятся все тоньше и тоньше. Более того, она их вообще уже не видела и не ощущала. Гертельсман потихоньку исчезал, растворялся, и Ванда ничего не могла сделать. Она поднялась со скамейки и медленным шагом отправилась в офис издательницы. Уныние, которое охватывало ее в такие минуты, не только лишало способности соображать, но и сковывало все тело, не давая двигаться свободно. Отчаяние все больше овладевало ею, она чувствовала себя бесполезной. Вот уже второй день она пыталась что-то предпринять, но безрезультатно, стало только хуже, а время утекало сквозь пальцы. «Может быть, я уже не гожусь для этой работы?» — подумала она. «Скорее всего, шефы поступили правильно, когда перевели меня в детскую педагогическую комнату. Но я из ложного честолюбия продолжаю сопротивляться и тем самым постепенно приду к самому большому провалу. Неужели это и вправду может случиться? Или в конечном итоге что-то произойдет и спасет меня?» В голову закралась крамольная мысль — А действительно ли она так уж сильно хочет найти Эдуарда Гертельсмана? Иванда не смогла ответить на этот вопрос. Ей хотелось быть перед собой честной, но она чувствовала себя растерянной, а когда она начинала себя жалеть, становилось еще хуже. Неожиданно она почувствовала такой дикий голод, что у нее даже закружилась голова. Желудок свело от боли. Ванда вспомнила, что последние двое суток ничего не ела, если не считать вчерашнего импровизированного ужина. Она решила закурить, чтобы хоть немного заглушить чувство голода, но вспомнила, что еще не купила сигареты. Рядом с офисом издательницы находилась маленькая пекарня с магазином. Уже ни о чем не думая, Ванда буквально ворвалась в магазин, купила себе две баницы и стакан айрана и за пять минут с ними расправилась. Вытерев жирные руки салфеткой, она купила в соседнем магазинчике пачку сигарет и тут же закурила, только после нескольких затяжек почувствовала, что приходит в себя. После такого молниеносного разрешения проблемы ее загрызла совесть, что она снова пошла по самому легкому и вредному пути. Так она никогда не похудеет и никогда не бросит курить. Но кроме того, ей было стыдно, что вместо того, чтобы день и ночь, забыв о себе... Думать о Гертельсмане она продолжала вести себя глупо, из-за чего от ее последних десяти левов осталось всего два лева 38 статинок. К тому же она забыла одолжить денег у Крыстанова. С этими мыслями Ванда вошла в подъезд, где находился офис издательницы, поднялась на третий этаж и позвонила в дверь. Дверь открыла сама издательница. У нее был такой вид словно она сбежала из реанимации. Желтый цвет лица и огромные круги под глазами наводили на мысль о неизлечимой болезни. Во время их вчерашней встречи женщина ужасно не понравилась Ванде, но теперь ей стало ее жалко. Издательница пригласила Ванду в свой кабинет и, не спрашивая, налила ей кофе. «Какие новости?» — вяло спросила она. К сожалению, никаких, — ответила Ванда, с удивлением отметив, что отвечает таким же вялым голосом. Но мы работаем. Сам министр взял дело под свой личный контроль. Все ресурсы задействованы. Неужели? — усомнилась издательница и отпила из чашки. Честное слово. Да я вам верю, — сказала она Ванде. Только вот Нобелевского лауреата пока не нашли. Вы, скорее всего читаете мало это ваша профессия нет я вас не упрекаю ни в коем случае но вы не имеете представления о каком человеке идет речь о каком авторе если с ним что то случится мне нужно будет закрыть издательство и этим бизнесом больше никогда не заниматься А лучше всего сделать себе харакири. в противном случае я не знаю как буду смотреть ему в глаза если с ним что то случится то это будет нечто такое, после чего вы никак не сможете смотреть ему в глаза», оборвала ее Ванда, который этот скулеж уже начинал надоедать. «На что вы намекаете? Вы думаете, что может...» «Все может быть, но мы постараемся этого не допустить». Издательница быстро перекрестилась, потом вынула из выреза блузки золотой крестик на цепочке, приложилась к нему и засунула обратно. Ванде показалось, что женщина готова в любой момент расплакаться, поэтому поторопилась вкратце описать те гипотезы, которые они обсуждали с Корстановым, при этом стараясь, чтобы в голосе не звучали нотки безысходности, которые она испытала некоторое время назад. Ей было хорошо известно, что надежда и ее отсутствие — это две стороны одной медали, и человек в равной степени готов их принять но поскольку Ванда решила во что бы то ни стало пораспрашивать издательницу кое о чем, если вообще найдется о чем спрашивать, то ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы ее собеседница снова впала во вчерашнее состояние. «Прошу вас рассказать мне об издательстве и о тех делах, которые могут иметь что-то общее с похищением Гертельсмана», — как можно мягче произнесла Ванда. «Меня интересуют возможные невыплаченные кредиты, нелояльная конкуренция», Враги, в том числе и лично вашей или вашей семьи, какие-то угрозы, попытки шантажа, вообще все то, что могло бы вызвать желание отомстить вам или навредить. У нас достаточно времени. Это на тот случай, если вы не сможете сразу что-то вспомнить. Также прошу вас ничего не пропускать, даже если что-то кажется вам несущественным, оно может оказаться судьбоносным. Когда я говорила вам об опасности для жизни Гертельсмана, я нисколько не преувеличивал. Издательница вздохнула и налила себе еще кофе. Ванди очень хотелось тайком взглянуть на часы, но сейчас это не представлялось возможным. По сути, они не располагали временем, наоборот, но Ванди не хотелось подстегивать собеседницу. «Не знаю, имеет ли это значение», — вымолвила издательница после долгой паузы. Но в прошлом году я разошлась с мужем. Самое что ни на есть банальная история. Нашел помоложе. Сказал, что во имя детей. «Каких детей?» — удивилась я. «У нас взрослый сын. Скоро внуков нянчить будем». А он, зная одно, твердит. Дети да дети. А потом я узнала, что моя соперница ждет ребенка. «Родились у них близнецы, причем мальчики. Не знаю, как он сумел их сделать. У него были проблемы с предстательной железой, даже в больнице лежал. Сейчас я иногда встречаю его на улице с коляской. По-моему, та его обманула, но он даже слышать не хотел. Мужчины вообще такие. Неблагодарные. И очень легко врут. При встрече со мной муж отворачивается в сторону, словно меня не видит, даже не здоровается». И это после двадцати семи лет брака. Двадцать семь лет, представляете? А теперь чужих детей растит. А как состарился, как состарился...» Издательница вновь замолчала. «Я имела в виду...» — начала была Ванда. «Нет, я не думаю, что это может быть он...» — вновь заговорила издательница, словно не слыша ее. «По правде говоря, я вообще склонна видеть во всем этом какой-то рок...» Сначала мой муж, теперь гертельсман. От стольких неудач я стал верующий. Вот крестик себе купила, освященный на горе Афон. Со вчерашнего дня три раза заходила в церковь поставить свечку, чтобы все обошлось. Как вы считаете, может ли существовать связь между этими двумя событиями? Мой бывший муж — человек нерешительный, безвольный, но та профурсетка могла его заставить или шантажировать — Например, что бросит его, если он этого не сделает. И все с единственной целью — опорочить меня, опровалить мой бизнес, от которого и так толку мало. Кризис все съел. Вчера, например, сын мне говорит, «Мама, ты не права. Отец может быть и жалкий, и никчемный подкаблучник, но не подлец». Я ничего не ответила, все-таки отец, но он мне будет рассказывать, кто подлец, а кто нет. «Двадцать семь лет. А все та виновата. Это она его захмутала, а он испятил. Мужчины после пятидесяти вообще меняются. Знаете, сидя в бороду, без вребро, а он очень хорошо знал, какое значение имеет для меня гертельсман. Так что я бы не удивилась. Ни чуточку даже. «Я вас понимаю», — успела вставить Ванда и, наконец, взглянула на часы. «Шел шестой час». Нужно позвонить Крыстанову, но сейчас это было абсолютно невозможно. «А теперь по существу», — продолжила издательница. «Я имею в виду издательство. В личном плане, кроме моего бывшего и его стервы, у меня врагов нет. Я открыла издательство 8 лет назад. До этого работала технологом в частном предприятии пищевой промышленности. Однако меня сократили. Я мыкалась, мыкалась и решила открыть издательство». Читать люблю еще с детства. Сначала выпускала любовные романы, то да сё, несколько триллеров, потом решила поднять уровень. Включила в план и настоящую литературу, нашу и переводную, несколько книг по искусствознанию, немного по философии, того, другого, так и накопилось. А потом мне в руки попала книга Гертельсмана. Когда я прочитала «Кровавый рассвет», думала, сойду с ума. Какой язык, какой стиль, просто чудо. Волосы дыбом становятся. Да простят мне наши писатели, но им до него далеко. Им такое не по плечу. Они и одного романа довести до ума не могут. Не знаю, таланта нет или еще чего-то, но читать невозможно. Все равно, что с другой планеты. Впрочем, у нас все так. Взять хотя бы НДС на книжную продукцию. Это же безумие как мне продавать книги по таким ценам, да еще при таком низком жизненном уровне. К тому же люди перестали читать. Я даже себестоимость книги не могу вернуть. Отказалась от всех расходов, без которых могу обойтись. Корректоров у нас давно нет, а редактируем мы с сыном. Его подруга делает нам обложки. Но ведь совсем без расходов невозможно, верно? И переводчице надо платить. Женщина пять языков знает. Английский, французский, немецкий, русский и фарси. Представляете, пять. Я ей говорю, что с пятью языками ей нужно работать в Еврокомиссии. А она только смеется. Очень любит свою работу. Совсем как я. Наша работа не за деньги. В этом бизнесе денег не заработаешь. Во всяком случае, в маленьких издательствах. Мы работаем от души и для души. «А конкуренция?» — спросила Ванда. «У вас с ними были проблемы?» «Враги, угрозы?» «Конкуренция?» — невесело засмеялась издательница. «Что о ней говорить?» «Каждый выживает как может. Не всегда лояльная, ну да ладно. Я так понимаю, что в кризис все дозволено. По крайней мере, если бы хоть результат был. Угроз в свой адрес я не получала. Что же касается врагов...» Самым большим врагом, по-моему, является наше дурацкое государство. Даже Нобелевского лауреата не смогли уберечь. Не знаю, кто его похитил, но только бы он был жив. Только об этом и молюсь. Вечером снова пойду в церковь и поставлю свечку Пресвятой Богородице. Хоть бы она меня услышала. До чего же я дожила, Господи? Издательница снова перекрестилась и повторила ритуал с крестиком. Значит, если я правильно поняла, на данном этапе у вас нет причин кого-то подозревать. На этом этапе, на том этапе. Кому я нужна, чтобы мне мстить? Неужели банк, где я получила ничтожный кредит, чтобы взять на себя расходы Гертельсмана и той его агентши оплатить им авиабилеты и две ночи пребывания в гостинице, станет этим заниматься? У меня и бизнеса-то как такового нет». «А мисс Вокс говорила с вами по поводу выкупа?» «Ничего она не говорила. Что она может мне сказать?» — отмахнулась издательница. «У меня нет денег, чтобы оплатить счет за электричество. О каком выкупе вообще может идти речь? Пусть платит агентство, раз они так решили. Мало, что ли, с меня содрали за права?» Сегодня утром, перед отлетом, мисс Вокс упомянула о каком-то консорциуме. «Вы что-нибудь о нем знаете?» — Вот эта новость! — сплеснула руками издательница и уронила их на стол с такой силой, что чашка с кофе подпрыгнула. — Улетела, значит, и даже не соблаговолила позвонить. А я оплачиваю билет, проживание в гостинице, на ужин приглашаю. Видите ли, Гертельсман не может ездить один, его обязательно должен сопровождать кто-то из агентства, словно его здесь съедят. Она вдруг замолчала, поскольку почувствовала противоречие между словами и ситуацией, в которой все они оказались. А может быть, потому что силы внезапно ее оставили. Грузное тело сжалось в кожаном кресле, как лопнувший воздушный шарик. Тени под глазами стали еще темнее. Ванда открыла сумку, порылась в ней, достала визитку и протянула ее женщине. «Вот, возьмите». «Позвоните мне, пожалуйста, если что-то вспомните, или если с вами свяжутся из агентства». Издательница взяла визитку и, даже не взглянув на нее, опустила в ящик стола. Ванде она вдруг показалась механической игрушкой, чья пружина полностью раскрутилась. Еще не было шести, но в комнату стал постепенно заползать грязно-фиолетовый мрак. «Наверное, снова набежали облака», — подумала Ванда, — И заторопилась к выходу. Женщина даже не пошевельнулась. Ванда заглянула в другие две комнаты квартиры, превращенные в офис, но там никого не было. Издательница была совсем одна. Вероятно, так сложились обстоятельства, сказала себе Ванда, сбегая вниз по лестнице. Или она просто свела все расходы к минимуму. Снаружи небо заволокло серыми облаками. Надвигалась гроза.